Однако владелица этого аватара третийклассница средней школы Умисата и вице-председатель школьного совета Черноснежка должна была сейчас находиться на Окинаве в школьной поездке. Кроме того, время боя между Номи и группой Харуюки было назначено меньше часа назад по времени реального мира. Даже если бы Черноснежка каким-то образом узнала о намечающемся сражении, она просто не могла успеть вернуться в Токио с Окинавы и пройти сюда». После того, как Номи выплеснул на неё свои слова, Черноснежка холодно покачала шлемом и впервые заговорила. «Значит, ты и есть Дасктейкер. Похоже, ты гордишься своей изобретательностью, но ты ещё так наивен в ускоренном мире». Существует бесконечное множество способов сражаться, которые тебе даже в голову не приходят. Несмотря на то, что говорила она красивым шелковым голосом, слова её, казалось, резали в воздух на кусочки. Я не вернулась в Токио, мне и не нужно было этого делать. Позволь напомнить тебе одно из основных правил Брейнбёрста. На обычной дуэльной арене существуют ограничения во времени, 1800 секунд и в пространстве границы арены. Однако, в безграничном нейтральном поле всего этого нет. Потому оно и безграничное. Слушай внимательно. Черноснежка со свистом рассекла воздух перед собой правой рукой мечом и торжественно заявила. В этом мире Окинава и Токио соединены друг с другом. Кажется, ты наконец понял. Да, вот именно. «Я нырнула на Окинаве и проделала весь путь до Токио!» «Да, у меня ушло 15 часов на то, чтобы приручить этого энеми-класса Божественный Зверь и добраться сюда!» «Но в реальном мире не прошло и минуты!» «Чего?» Изумлённо ахнул Номи. «Потрясение Хоруюки тоже становилось всё сильнее!» Конечно, я уже много раз нырял сюда, в безграничное нейтральное поле, и всегда думал, насколько далеко тянется этот мир. Но это был просто туманный вопрос. Мне и в голову не приходило самому проверить. А ответ-то простой. Вот он! Это поле тянется до границ сети общественных камер. Ведь эта сеть и служит средой, в которой существует ускоренный мир. Иными словами, оно занимает всю Японию. От Хоккайдо на севере до Окинавы на юге. Но кому вообще может прийти в голову путешествовать по этому огромному миру в одиночку? Это же не VR-мир для безопасного осмотра достопримечательностей. Это Зона Смерти. Здесь обитают громадные энеми, способные одним ударом раскидать десятки бёрстлинкеров. Никому, кроме одного человека. Сэмпай! Невнятно вырвалось у Харуюки. Горячие слезы покатились под растрескавшейся серебряной маской. Черноснежка снова повернула голову к харуюки и впервые за все время на ее лице появилась тень улыбки. Но эта тень тут же исчезла, когда Черноснежка взглянула на владельца тисков, сдавливающих Сильвер Кроу. Пластинчатый аватар. Резкий металлический ляск и тут же белые искры вспыхнули в черные ночи. Черные пластины, сжимающие Хоруюки, исчезли, и лишь тогда он с запозданием понял, что только что произошло. Вовсе не двигаясь своим аватаром, Черноснежка запустила дальнобойную инкарнационную атаку. Одна лишь ее правая рука окуталась слабым сиянием. Пластинчатый аватар отбил удар тоже с помощью инкарнации, поэтому образ тисков, сжимавших харуюки отменился и исчез. Ещё три вспышки звонко разорвали в воздух. Визуальные эффекты при этом были не ахти какие, но мощь этих атак была очевидна. Каждый раз арена под телом Харуюки тяжело содрогалась. От ощущения этой мощи у него перехватило дыхание. Его совершенно не удивляло, что Черноснежка, король, владеет инкарнацией. Потому что технику столь ужасающей разрушительной силы ему уже показала Ника, чья карьера Бёрст Линкера была намного короче, чем у Черноснежки. Хоть она и была тоже девятого уровня. Однако в пластинчатом аватаре тоже чувствовалось что-то бездонное. Он ведь прямо противостоял атакам Черноснежки. black Лотус прекратила атаковать, будто это было просто приветствие, и коротко спросила. Твое имя? Стоящий в двух десятках метров от нее пластинчатый аватар озадаченно склонил на бок голову, состоящую из параллельных листов черноты. Раздался тихий голос, такой же, как и прежде, похожий на голос учителя изначальной школы. «Смысла называть себя сейчас я не вижу. Однако ты, король, утрудила себя визитом на такое большое расстояние. Будет грубо, если я хотя бы не представлюсь, не так ли?» С негромким гудением множество черных пластин взлетело из тени возле ног Аватара и, приняв форму правой руки, пристроились к его плечу. Несомненно, это и были тиски, сжимавшие Харуюки совсем недавно. Аватар положил правую руку на грудь и, перегнувшись в талии, поклонился. Снова прозвучал голос. Я вице-председатель кружка под названием «Общество исследования ускорения» Блэк Уайс. Блэк Уайз. Английский. Чёрные тиски. Или зажим. Рад знакомству с тобой. С того самого момента, когда Хоруюки увидел этот цвет, он немножко ждал этого. Но всё равно, услышав имя, он был потрясён. black Чистый чёрный цвет. Цвет, который Хоруюки всегда в это верил и никогда не подвергал сомнению. Мог принадлежать одной лишь black Лотус. Более того... Хоруюки вообще никогда раньше не слышал, чтобы одно и то же название цвета, которое есть в имени каждого бёрстлинкера, было хотя бы у двух аватаров в ускоренном мире. В отличие от Хоруюки, ошеломлённо выпущившего глаза, Черноснежка не выказала ни намёка на волнение. Лишь негромко выдохнув, она произнесла «Ха, значит не Легион, а Кружок. Похоже, вы осторожны». Прошу прощения, это политика нашего кружка. Имя мне, конечно, тоже не нравится, но... В первую очередь, я должна отплатить тебе за то, как ты издевался над членами моего легиона. Разумеется, я всё верну тебе в двойном размере. Её синевато-фиолетовые глаза яростно вспыхнули. Аура того же цвета окутала обе руки меча. В ответ пластинчатый аватар Блэк Уайс руки в стороны. В его движениях не ощущалось ни намёка на напряжение. Как неприятно. Должен заметить, что ранее у твоих товарищей в основном не я, а Тейкер Кун. Впрочем, полагаю, я не в том положении, чтобы просить тебя не обращать на это внимания. Э -э да? Одна из его лениво свисающих рук окуталась тонкой аурой чернильного цвета. И тут же множество пластин, из которых она состояла, беззвучно разошлось и будто скользя всосалось в тень у его ног. «С... берегись!» Так он хотел выкрикнуть. Однако две пластины уже выпрыгнули возле ног Черноснежки и сжали ее с боков. Все это произошло так быстро, что даже глазом не уследишь. Бам! Пластины врезались в руки Блэк Лотус. Сперва тонкие, они тут же выросли в толщину, превратились в громадные бруски. Это был инкарнационный прием Блэк статический пресс. Вспомнив испытанное на собственной шкуре страшное давление этого пресса, полностью блокирующего движение и голос пойманного им аватара, Харуюки забыл о собственной боли и снова попытался крикнуть, но не успел. Раздался звонкий хруст. Синие линии расчертили два угольно-черных бруска. Харуюки обалдело смотрел, как бруски развалились на двое Половинка налево, половинка направо. И упали на землю. Появившаяся из-за них черноснежка стояла, чуть разведя руки, словно ничего не произошло. К сожалению, физические ограничители против меня неэффективны. Рассечённые кубоиды снова превратились в тонкие пластины и всосались в землю. Потом правую руку меч Черноснежки окутало алое пламя. Спокойным движением она отвела руку и... «Разящий удар!» И холодно выкрикнув название приёма, выбросила руку вперёд. Это движение очень походило на спецприём Черноснежки «Дэс Бай Пирсинг». Но вот дальность была на совершенно другом уровне. Багровое копье, вырвавшееся из клинка, с ревом, сопровождаемым металлическим эхом, понеслось к стоящему на приличном расстоянии Блэк В ответ матово-черный пластинчатый аватар поместил перед собой левую руку, тут же окутавшуюся серой аурой. Слоистая броня. Пластины, составляющие руку, со стуком разошлись, и каждая превратилась в большой квадрат. Десяток этих квадратов выстроился в ряд между Блэквайсом и Черноснежкой на пути Красного Копья, защищая своего хозяина. Раздался оглушительный грохот, и мир содрогнулся. 9 из десяти пластин копьё пронзило, на десятой остановилось, но не исчезло. Хоть и не пробив последнюю пластину, оно продолжало ярко сиять, и окружающее его пространство выглядело искажённым. Два бёрст-линкера с чёрным цветом в имени сражались между собой на инкарнации. Они стояли друг напротив друга, выставив вперёд одна правую руку, другой левую. В такой напряженной ситуации Черноснежка кинула взгляд на харуюки и приказала жестким, но вместе с тем ласковым голосом. «Теперь вставай, Сильвер Кроу! Я остановила этого парня, а ты должен победить своего врага, Даск Тейкера!» Всего секунду назад харуюки казалось, что в нем уже не осталось сил сражаться. Однако слова королевы мечей вонзились ему в грудь, словно тоже были сродни инкарнации, и вновь зажгли погасшее было пламя. «Да!» — ответил он хрипло, но отчётливо. Харуюки согнул ноги своего побитого аватара, уперся кулаком в землю и встал, пошатываясь. У него оставалось чуть больше 30% хитпоинтов. Удостоверившись в этом, он повернулся к Дасктейкеру, стоящему немного подаль, и к Сиан Пайлу рядом с ним. Такому, получивший сквозную рану в живот и лишившийся обеих рук, по-прежнему стоял с опущенной головой, словно его сознание было затуманено болью, глаза под маской не горели. Но он всё ещё был здесь, он всё ещё не умер! И тут, словно очнувшись наконец от шока, Дасктейкер медленно поднял правую руку и хлопнул по лицу маски. Между пальцев просочился негромкий, презрительный смех, который харуюки уже столько раз слышал. Блин, ребята, вы по-прежнему отвратительны! Сколько ещё вы собираетесь делать вид, что верите в эти идиотские дружбы и узы? Говоришь, ты пробежала с самой Окинавы? Что за свихнутая заявочка, бог ты мой! Он убрал руку от лица. Слабая волна окутала его когти. Ладно, это мне сэкономить время. Пожалуй, так можно сказать. Если я раздавлю эту безжизненную куклу и того таракана, останется только Блэк Лотос. Ты может и завёшь себя королём, но даже ты с нами двоими не справишься. Вообще-то это уникальный шанс. Я сделаю с тобой то же самое, что с ним. Буду с тобой драться и убивать каждый час, пока ты не потеряешь все очки. Большую часть этих издевательских слов Харуюки не слышал. Его сознание было устремлено на тяжело тяжелораненого Такума и на по-прежнему лежащую подаль Чиури. Перед его глазами мелькали картины, как Номи издевался над ними, как Чиури кричала, когда Номи отрубал ей руку, как Такуму рухнул, когда Номи пробил ему туловище. Эти двое чувствовали нечто большее, чем виртуальная боль. Они испытывали страдания отмечения, от того, что их дружбу и любовь использовали и топчут. Отчаяние от того, что самое дорогое для них оскверняют и уничтожают. Повернувшись к Хоруюке, который стоял, сжав кулаки и дрожа всем телом, Номи утешающим тоном прошептал. «Но ты не беспокойся, потому что я пощажу только её». Только Лаймбелл. И не потому, что я не могу отобрать у неё способность к лечению, как этот вот манекен торжественно заявил, а из-за преданности Чиэри. Да, её преданность достойна похвалы. Теперь и я буду обращаться с ней с любовью. Харуюки стиснул зубы до такой степени, что они, казалось, вот-вот начнут крошиться. И процедил. Номи, ты ошибаешься. Чем именно? из каких пар? Неотрывно глядя на склонивший голову на бок сумрачный аватар, Харуюки спокойным тоном ответил. «Во всем! С самого начала! Когда ты поступил в нашу школу, если бы ты вызвал любого из нас на нормальную дуэль и сказал «Рад познакомиться», все было бы нормально». Если бы ты сказал, что хочешь вступить в наш Легион, это тоже было бы нормально. Если бы ты это сделал, ты получил бы всё то, что ты на самом деле хочешь. Друзей, дружбу, человеческие отношения. В это мгновение, Даск Тейкер внезапно застыл. Из-под его маски вырвался совершенно другой голос, низкий, хриплый. «Что ты сказал? Я? Хочу друзей? Вот именно!» Ты такой же, как я и такой Над тобой измывались. Тебя ранили, и ты стал бёрстлинкером. В ускоренном мире ты наверняка уже узнал через дуэли. Ты узнал, что здесь есть то, что нас связывает. То, чего мы желали. Почему ты не смог поверить в это? Почему ты положился на фальшивую силу, которую даёт пик Ведь ты наверняка мог сделать и противоположный выбор. На несколько секунд повисло молчание. Внезапно весь аватар Номи окутала ужасающая аура. Харуюки понял, это была волна неизмеримой ярости, и источником ее были чувства в самом сердце Номи. «Другими словами, ты хочешь сказать вот это?» Поинтересовался Номи голосом, не похожим на голос. «Я прощаю тебя!» «Мне жаль тебя, поэтому я стану твоим другом!» «Я глубоко сочувствую тебе, поэтому я протяну руку и помогу тебе!» «Ты это имеешь в виду?» «Нет!» Тут же покачал головой Харуюки. «Я совершенно не собираюсь ничего этого делать!» «И для меня, и для тебя уже слишком поздно понять друг друга!» «Давай всё закончим с Эйди Номи!»